Четвертый. О том, что Кирилл Бриль и майор Басов мертвы, Софья узнала через три дня совершенно случайно. Забеспокоившись, что следователь долго не звонит, она набрала его номер. В конце концов, должен же Басов поинтересоваться, как дела у Протасова и у нее самой. Кроме того, майор обещал держать их в курсе насчет поимки сноба. А вдруг кто-то еще рядом и по-прежнему хочет ее убить? Ответил незнакомый голос, попросил представиться, а потом, ничего не объясняя, предложил прийти в следственный комитет. Она пришла и все узнала. Следователь, принявший дело в работу после гибели Басова, дал ей возможность успокоиться, а затем стал задавать вопросы. Наверное, Софья отвечала правильно, потому что отпустили ее достаточно быстро, а может, просто поняли, Женщина в прострации, поэтому будет правильней отложить все расспросы до следующего раза. Выйдя из здания комитета, Софья по привычке побрела домой, но, посмотрев на часы, спохватилась и побежала в больницу. Может, лучше не говорить Ивану про Басова? Он только в себя начал приходить. Вчера впервые сам дошел до туалета и был ужасно горд. А тут она с известием. Как бы не навредить. С другой стороны... С другой стороны, Протасов не краснодевица, девица, а боевой офицер. Вряд ли в уморок упадет. Оказалось, беспокоилась она зря. Как только он увидел ее грустные глаза, сразу сказал, что уже все знает. «Эти следователи совершенно бездушные люди», — возмутилась Софья. «Человек в больнице с тяжелым ранением лежит, а они ему, бах, сразу в лоб такую новость. А если бы тебе хуже стало...» Иван поймал ее руку и прижал губам. Мне сказали, что у Васова был рак четвертой степени. Ему жить оставалось месяц, не больше. Если бы я был на его месте, тоже хотел бы умереть так, а не на больничной койке. Я замечала, что он как будто всегда преодолевает боль. Но стеснялась спросить. «Ты все равно ничем бы не помогла. Никто не помог бы». Протасов осторожно приподнялся и устроился повыше. Софья посмотрела на его впалые щеки и тут же отругала себя. «Нет, нельзя поддаваться жалости. Они оба живы, они вместе. Что еще нужно?» Кашлянув и незаметно сморгнув слезинку, она заговорила наставшую уже привычную тему. «Ты знаешь, Я никак не могу взять в толк, почему Кирилл решил, что я имею ко всему этому отношение. Но пусть я даже попросила Шарманову сделать химический анализ. Сомневаюсь, что из-за этого Кирилл хотел меня убить. Правда, он еще сказал про наказание за мой уход. Но я не верю. Не стал бы он рисковать. Уверен, что с какого-то момента он стал за тобой следить. Все решил поход к ювелиру. Бриль посчитал, что ты становишься опасной. Но на тот момент мне почти ничего не было известно. Я даже не догадывалась, что Кирилл есть сноб. Он решил иначе, поэтому стал действовать быстро, практически спонтанно. То есть моего похищения он не планировал? На него просто вдохновение сошло? Протасов замялся, а потом нехотя сказал. Уверен, Сноп собирался убрать тебя, но каким-нибудь более изощренным способом и так, чтобы не попасть под подозрение. Подсыпать в кофе мышьяк? Ну, а я все думала, с чего он стал внушать моей маме, что хочет меня вернуть. С работы встретил, предлагал поговорить. Вот, значит, какие у него были намерения? Смешно, обхохочешься, Мрачно выдавил Протасов и сменил тему. «Помнишь, я говорил про четвертого человека?» «Почему-то он не дает мне покоя». Софья уставилась на него удивленно. «Так, погоди, ты хочешь сказать, что история с алмазом не закончилась?» «Я думала, что камень нашли». «В том-то и дело, что нет». «Как? Господи, этого не может быть!» Алмаз исчез, и в комитете считают, что забрал его как раз тот, четвертый, которого вычислил Басов. «Да кто он такой?» Протасов развел руками. «Никто не знает и теперь вряд ли узнает. Никаких материалов по этому человеку Сергей Владимирович не оставил. Меня спрашивали, не знаю ли чего, но я не смог помочь». Софья взяла его руку и прижалась к ней щекой. «Вань, давай больше не будем говорить про этот камень. Мне кажется, я уже ненавидеть его начинаю. Ты же так хотела его найти. Не собиралась я его искать, просто этот алмаз постоянно мельтешил перед глазами. Из-за него же все случилось». Софья вытерла ладонью Ивана невесть, откуда взявшуюся слезу, и добавила. Я хотела совсем другого. Чтобы нашли проклятого убийцу, из-за которого чуть не сломалась вся твоя жизнь. И моя тоже. То, что этим гадом оказался Кирилл, только ухудшает мое состояние. Понимаешь? Понимаю. Он заглянул в ее грустные глаза и сказал. «Глядя на тебя, я начинаю мечтать о свежем, дивном, прекрасном шоколадном торте». «С чего вдруг?» «Просто давно не пробовал», — ответил Иван и, хитро улыбнувшись, погладил ее колено. Зима наступила неожиданно. Еще днем в городе царствовал ленивый и сонный октябрь, а вечером вдруг раз, и как будто крепким снежком залепили в лицо. Глаза протер, а вокруг, куда не бросишь взгляд, белый, Плотный, словно давным-давно лежащий тут снег. Софья вышла из больницы и даже зажмурилась. Настолько невероятно выглядел город, укрытый холодным белым покрывалом. Почему-то совершенно не хотелось идти домой на маховую, и не просто от того, что одной было там скучновато и пустовато. Слишком многое произошло за несколько недель такого, что совершенно изменило ее отношение. К недавно казавшемуся уютным дому. Распростёртое на полу тело Вайтсмана, пустые недоуменные глаза Зои Модестовны, потерявшийся Рудольф, Софья постояла, подставляя лицо летящему снегу, а потом повернулась и пошла совсем в другом направлении. Будет бродить по городу, пока не устанет так, чтобы прийти в квартиру и просто свалиться от усталости, ничего не замечая вокруг. Где-то она читала, что Петербург появился не так, как все другие города. Москва, например, росла постепенно, шаг за шагом меняя свой облик. Сначала деревянная, с посадами и кривыми улочками, а уж потом белокаменная, расширяющаяся и растущая вокруг Кремля. Санкт-Петербургом все вышло иначе. Он сразу строился как столица империи и возник словно целиком, таким, каким все видят его сейчас. Будто с неба спустился и встал над Невой. Шагая по неожиданно побелевшему и похорошевшему городу, Софья думала о том, что таким же его видели Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Тургенев. Те же здания – Те же каналы видела и Лариса Рейснер. Здесь она в пролетке ехала рядом с Гумилёвым, и он, целуя её волосы, шептал «Лери, Лери, надменная дева, ты как прежде бежишь от меня». А вот здесь она в расхристанной флотской шинели шла в толпе пьяных матросов в горлане песни под тальянку. Тут она, размахивая шляпкой, возвращалась в заседание Совнаркома. откуда ее вытурили по распоряжению Ленина, не признавшего в надушенной и расфуфыренной даме пламенную революционерку. А может, шла под руку с Раскольниковым и вдруг заметила на другой стороне улицы истощенную постаревшую Ахматову, которая на следующий день отправила мешок рису. Или ехала по Невскому в машине с открытым верхом, а рядом... Сидел мрачный блок и кривил рот, слушая ее сказки о революции. С тех пор прошло сто лет, а город словно застыл, не меняясь, или не изменяя себе. Кроваво-красный алмаз, оставивший страшный след в судьбах стольких людей и исчезнувший так же внезапно, как появился, ничего не изменил в облике этого странного, непонятного, не раскрывающего своих тайн города. Он видел и не такое. Гораздо более страшное, неизъяснимое и загадочное. «Ну — Но и пусть, — вслух сказала самой себе Софья, — я же не стану теперь меньше его любить. Она оглянулась, не примут ли за сумасшедшую, и добавила, — приду. «Нажарю картошки с луком и открою банку с селедкой. Кажется, у меня еще полбутылки коньяка осталось, так сейчас мы его уделаем». И зашагала к дому. Кабул встретил долгожданный для местных жителей прохладой после холодного Петербурга, показавшегося ему приятным теплом. Куртку он скинул еще в дороге, когда проезжали Баграм, и подставил тело знакомому ветру. В город они въехали с запада, оставляя в стороне аэропорт, где, возможно, его ждала полиция. Улица Саланг, которую он мог пройти вдоль и поперёк закрытыми глазами, приветствовала привычным шумным многоголосьем. На глаза навернулись слезы. «Наконец-то дома! Скоро сможет обнять мать, братьев!» И ашрафи. Она уже все глаза проглядела, высматривая его. Перескочив через борт пикапа, он оглянулся на всякий случай и торопливо направился к воротам. Охранник отдал честь, как приучили американцы, приложив прямую ладонь к виску. К пустой голове не прикладывают, буркнул из-за тула, приходя мимо. Слава Аллаху, охранник не расслышал. Войдя в дом, он сразу свернул на женскую половину. Покрытым грязью земли неверных он не может явиться к дяде. На пути попалась служанка матери с блюдом, наполненным пловом. Девушка замерла на мгновение, а потом сорвалась и бросилась вглубь дома, прижав блюдо к животу. Улыбаясь, он пошел дальше. На встречу уже торопилась мать. «Слава Аллаху и Атула! Сын мой!» Мать припала к его ногам, он помог ей подняться и обнял. Знакомый запах волос окончательно убедил. Он вернулся, он справился, он дома. Налетели сестры, младшие братишки, затараторили на дари, и сладкий звук родного языка окончательно вернул его к жизни. Причитая его, сразу повели в хамам. и за тула снял одежду и растянулся на скамье. Он еще успеет к вечерней молитве, а уже после ночной пойдет на свою половину, где ждет появление своего господина прекрасная Ашарафи, любимая жена. В покоях дяди он появился через два дня к вечеру. Тот приветствовал племянника, но сесть не предложил. Из за тула достал потертый мешочек, вынул и с поклоном положил на низкий столик красный камень. Алмаз хищно сверкнул всеми гранями и застыл, прекрасный в своей неподвижности. «Друг мой», — начал дядя, — «ты наследник знатного рода, получивший прекрасное образование, женившийся на племяннице богатейшего человека страны И Из-за Тула молча поклонился. «С самого твоего детства мы многого ждали от тебя, поэтому именно тебе...» Доверили вернуть красное солнце, поиски которого не прекращались ни на минуту все сто лет. Этот бриллиант больше, чем драгоценность. Это символ стойкости нашего рода, символ нашей власти. Камень, сосредоточие лучших качеств тех, кому принадлежал несколько столетий, пока не исчез. Дядя воздел руки и ненадолго замолчал. И затула ждал, склонив голову. «Твой прапрапрадед считал себя виновным в пропаже бриллианта, ведь именно он показал его той неверной и позволил женщине переступить порог сокровищницы нашего рода. Эту ошибку Аллах ему не простил, хотя он сделал все, чтобы искупить вину. Смерть той грязной женщины стала заслуженным наказанием, но Аллах был столь разгневан, что не позволил твоему прапрапрадеду обрести покой, а красному солнцу попасть домой. На смертном одре твой предок потребовал, чтобы его сыновья дали клятву не оставлять поисков до тех пор, пока камень не вернется в священное хранилище рода. Прошло сто лет, прежде чем наши молитвы были услышаны. Твое имя означает «Слава Аллаха». «Сегодня ты доказал, что заслужил его». Дядя встал и, подойдя к племяннику, крепко прижал его к груди. «Теперь красное солнце вернулось», — продолжил дядя, жестом приглашая из -за сесть. «Но прежде чем мы, вознеся хвалу Аллаху, возложим его на отведенное место в сокровищнице, он должен очиститься. Он омыт кровью неверно дядя. Тот взглянул из-под кустистых бровей и нахмурился. «Она не может очистить от скверны. Ты должен отнести камень в священную мечеть Рузаи-Шариф, которая находится в Мазари-Шарифе, и положить красное солнце на могилу Али, брата пророка Мухаммада. Там камень должен пролежать десять дней. Только тогда он будет считаться избавленным от грязи неверных, что касались его». Иди мой мальчик и возвращайся, исполнившим свой долг до конца. И затулв встал и поклонившись, молча вышел.